Глава шестая. Сражение у озера. «Выйдя с фермы, мы направились как раз к тем отдельно стоящим деревьям, на которых Морф охотился на падальщиков. «А не опасно туда идти?» – настороженно спросил я у ведущего. «Если ты о Морфе, то его можно встретить где угодно, но там, где он кого-то сожрал, он навряд ли появится» хотя хищник хитрый, и просчитать его логику невозможно. Трава вокруг деревьев была вытоптана и воняла дохлятиной. Силок задрал голову и разглядывал ветки, на которых сидел хищник. «Вот, смотри», — он указал пальцем, — «остатки некрофага». На большой ветке с обломанными сучьями висели остатки тушки с длинными конечностями и вывернутыми внутренностями. Он специально не стал полностью его жрать, чтобы падальщиков привлекать. Если фликеры личинок не насадят, труп долго вонять тут будет. Теперь фликеры какие-то. Ага, это типа наших мух, но садят личинок только в мясную падаль. И ночью светятся так вспышками, как самолет на посадке. Светлячки-мясоеды. О, вот один уже прилетел. Над головами басовито прогудел большой жук и шмякнулся на ветку. Поводив усиками и радостно потерев передние лапки, он шустро засеменил к трупу. Суетливо побегав вокруг, он залез сверху и, уставившись на нас большими фасеточными глазами, принялся усиленно дуться. Чуть ли не покраснел от натуги. Из брюшка начали одна за другой выдавливаться личинки, которые, полежав, вгрызались в мясо, забуриваясь в него. Жук успел отложить с десяток червячков, когда на ветку приземлился конкурент. Увидев соперника, первый фликер попытался ускорить откладку потомства и принялся дуться еще интенсивнее, до да жусы встали торчком. Второй светлячок, поняв, что место занято, решил освободить его демократическим силовым способом. Раскрыв жвалы и растопырив над крылья, он ринулся в атаку. Соперник, вернее соперница, ведь личинок откладывают самки, встретила ее во всеоружии, и жуки, сцепившись, сорвались с ветки и шмякнулись на землю. Там они принялись визжать, пищать, щипаться и тягать друг друга за волосы. Нет, но ну естественно, это моя воспаленная фантазия. Светлячки сцепились жвалами и лапками и принялись мутузить друг друга, жужжа и махая крыльями, пытаясь подмять соперницу под себя. А так как размерчик у них был нехилый, с ладонь взрослого меня, то и эпическая битва выглядела зрелищно. Пока фликеры проводили показательный кулачный бой на потеху нам, благодарным зрителям, На ветку приземлился еще один светляк. Заценив сверху расстановку сил и поняв, что его вторжение прошло в общем-то незамеченным, увлеченно пинающимися внизу соперницами, жук шустренько рванул к тушке. «Конкуренция и естественный отбор. Побеждает не сильнейший, а хитрейший. К чему я все это?» Третий фликер, кряхтя, залез на труп и начал грызть и сбрасывать вниз не успевших забуриться в мясо личинок первого светляка. Одного он даже вытащил из мяса за кончик хвоста, пару раз смял шипастыми жвалами и отправил в недолгий полет к земле. Потом принялся, выпучив глаза, откладывать свое потомство. Сражение тем временем подошло к развязке. Жуки в волю напинались и нажужжались друг на друга, и побежденная самка рванула с низкого старта прочь. Не знаю, была это первая или вторая, они так вывалились в пыли, что было не разобрать, кто из них кто. Победительница почесала брюшко по очереди обеими задними лапками, прихорошилась и взлетела вверх. Вернее, попыталась, но шмякнулась в траву. Видимо, бой отнял много сил поэтому она задумчиво пошевелила усами и решила проделать путь по поверхности. Подползла к дереву, попробовала кору на прочность передней ногой и, убедившись в надежности, как заправский скалолаз начала подниматься вверх, цепляясь за неровности коры мозолистыми лапками. А наверху ее ожидал сюрприз, во всю обихаживающий честно завоеванный ею труп. Расправа была короткой. Видимо, накопив достаточно сил, фликер рванул в горизонтальный полет исходу сходу соперницу с вожделенной добычи Та сковырнулась вниз, но успела в воздухе расправить крылья и улетела от греха подальше. Правда, и сама победительница запуталась в ветках, и жужжа принялась разбираться, где небо, где земля, где ветка, а где ноги. Наконец, выпутавшись и вернувшись, она, как и предыдущая, принялась давить чужих личинок. Видимо, они были страшненькие на внешность, и эталон красоты решила, что негоже этим страхолюдинам впоследствии пугать мужскую половину и наводить тень на красоток, которыми, естественно, были ее личинки. «Вот такие эти фликеры!» Силок умиленно наблюдал за насекомыми. А если личинок натолкать в стеклянную банку и положить им там мясного, то выйдет неплохой ночничок. Они тоже светятся в темноте. Ладно, шоу закончилось. Нам туда». Проводник двинулся в сторону низины, заросшей камышом. Низина была небольшим озерцом. Камыш по берегам был частично вытоптан и поломан, и в грязи было множество следов от раздвоенных копыт. Хроллы на водопой сюда бегают, но мы не за этим сюда пришли. Здесь должна расти одна очень интересная травка. Вернее, интересны ее клубни. Очень полезные свойства имеют. Ты, как всегда, на фишку и сяки по сторонам, а мы по сусекам прошуршим». Охотники спустились с пригорка и принялись шариться по зарослям камыша, раздвигая стволы и что-то высматривая. «Нашел!» Кух принялся выкапывать растения ножом из почвы. Клубней, которые называют здесь синькой, накопали целый пакет. По довольной физиономии силка было ясно, что результат его удовлетворил. А когда поднимались по противоположному склону, тут я и увидел хролов. Вернее, на край низины вышел матерый хрол с широченным лбом в костяных бляшках, как какой-то броненосец. Причем эта костяная броня сегментами покрывала все его тело. Как оказалось позже, это был матерый хролл, которых здесь зовут «Ахилл». Догадайтесь, почему? Все верно. Прошибить его защиту можно было только из автомата или винтовки и бронебойным патроном. И то нужно было стрелять так, чтобы пуля зашла под прямым углом и не срикошетила. «Эта тварь любит жрать песок» который, как известно, является диоксидом кремния, попросту кварцем. И этот песок как-то усваивается у него в желудке, и костяные наросты перенасыщены кварцевыми соединениями. Единственным уязвимым местом у Ахилла были суставы ног над копытами. Отсюда, собственно, и аналогия с Ахиллесом и его пяткой. И вот этот броневичок с копытами взобрался на пригорок, чтобы обозрить бескрайние просторы и водопойную лужу. А в результате обозрил нас троих. И, судя по выражению морды лица, увиденное ему не понравилось. И так как встреча была неожиданной, мы замерли на месте, как в немой сцене. А если учесть, что у хролов зрение не очень... Мы, возможно, и проконали, как диковинной формы и раскраски валуны, очень пахучие валуны, так как Кух произвел громкую, невероятно мощную и чудовищно вероломную химическую атаку. И она возымела бы свое действие, повергнув Ахилла в паническое слезливое бегство. Но не сегодня. По всей видимости, у Хрола был жуткий насморк и кем-то испорченное настроение. Может, главная свиноматка с утра не дала. Вот, по-видимому, и она появилась рядом. Раскосая, наглая, избалованная жирная туша с безосновательно завышенной самооценкой. Глянув одним заплывшим жиром глазом на нас, она вопросительно хрюкнула своему повелителю. «Чо, сышь?» и сделала шаг вперед. «Ахилл, возможно, немножечко ссал». Один против троих пахучих валунов, обвешанных огнестрелом. Но не предами же. Поэтому, коротко хрюкнув, живой, наполненный злобой бронированный снаряд на коротеньких ножках бросился на нас. Опытные в подобных разборках селок с кухом резво рванули в рассыпную. А я только и успел сделать шаг в сторону от траектории этой машины смерти». Разогнавшийся по склону вниз хрол зацепил меня по касательной, но и этого хватило, чтобы силой удара отбросило метра натри в сторону. А сам мутант со всего разгона влетел в озеро, оттоптав местным лягухам лапы, подняв высокую волну с брызг и перепугав до икоты пиявок. Кровожадные представители кольчатых червей шустро заныкались по камышам и только возмущенно икали со всех сторон на нарушителя спокойствия. А вот оборзевшую провокаторшу охотники встретили в два ствола. Судя по всему, дробовики они перезарядили пулями, так как сдвоенного выстрела с двух сторон в голову подстрекательница не пережила. Такой обильной и по всему телу брони у нее не было. В основном защищены были рыла от пятака до затылка, лопатки и хребет до копчика. А виски оставались незащищенными. Вот туда и попали пули, размолов мозг как блендером. Самка коротко взвизгнула, прощаясь с этим миром, и рухнула рылом в землю. Возможно, атаман стада был только благодарен за избавление от сварливой и порядком поднадоевшей супруги. Но наверху раздались жеманные похрюкивания молоденьких свинок, к которым, пользуясь моментом, начали подбивать клинья юные ахиллы, предоставив вожаку разбираться с угрозой. Матерый Хролл считал всех самочек своей собственностью и только характер главной свиньи стада мешал ему перечпокивать их в произвольном порядке. Поэтому, смахнув срыло тину и грязь, он рванул на берег, чтобы наказать и покарать всех, кого увидит. Но скакать вниз с бугра и бежать вверх – это разные вещи и совсем разные скорости. И охотники, спокойно прицелясь, поразбивали ему суставы передних ног, а когда ахилл завалился на них, истошно вопя от возмущения и негодования, добили практически в упор в голову, вогнав несколько пуль в ухо и достав-таки до мозга. Молодые самцы, поняв, что что-то пошло не так, прекратили веселить самочек по-свински пошлыми анекдотами и решили идти на помощь, а вернее делить освободившееся место вожака и первоочередного чпокателя свинок. Этих претендентов оказалось четверо. Хорошо, селок еще на привале, там, на ферме, дал мне пулевых патронов, и я зарядил ими один из магазинов к дробовику. Сейчас, когда охотники валили старшего ахилла, я быстренько поменял магазин и, передернув затвор, сунул патрон с дробью, который выпал из казённика в карман. Выскочив на край впадины, ахиллы замерли, оценивая баланс сил а потом рванули вниз. В итоге трое бросились на охотников, а один решил разделаться со мной. Броня у них, возможно, была не такой мощной, как у старого вожака, но в лоб пулей точно не возьмешь. Естественно, я стал фигачить по ногам, но дробью стрелять и пулей две большие разницы. Три выстрела улетели в молоко, Вернее, в молоко улетели два, а одна пуля срикошетила от плечевой брони. Единственный плюс от этого – кабана ударом развернула, и он промахнулся по неподвижной цели. Сустав все же получил какие-то повреждения. Нога подломилась, и мутант вместо прыжка заскользил по склону на боку, визжа и дрыгая в воздухе копытами. «Как в Кегельбане он снес меня с ног!» И хорошо, что приложил спиной, а не копытом, точно бы сломал мне ногу. В общем, я в одну сторону, дробовик в другую. И в той стороне, куда полетел я, оказалось мокро, грязно и полно пиявок. Впрочем, о них я узнал позже. Чумазый, как черт, выкарабкался, ломая камыши и выплевывая тину. Естественно, пока летел, орал, и тина не приминула этим воспользоваться и набилась в рот. Охотники усмирили двух ахиллов и теперь гоняли третьего. Вернее, он их гонял. Заряды они расстреляли и теперь на бегу пытались перезарядить оружие. Силок споткнулся и упал плашмя. Хрол, который пытался грызнуть его за задницу и уже тянул к ней губы, зацепился за живое препятствие и, врезавшись пятаком в землю, я отчетливо услышал, как клацнули зубы перекувыркнулся в воздухе и грохнулся на спину. Кух подскочил к ним и, схватив, поднял то, через что споткнулся его напарник. Это оказался мой дробовик. Ой, как стыдно! Раззява! Хотя, как показали дальнейшие события, это можно смело списать на ловкий тактический ход с моей стороны. Кух, пользуясь тем, что Ахилл, пытаясь встать, лежал на спине, Сделал два выстрела в грудную клетку зверя. Хряк дернулся в конвульсиях, чуть не приложив копытом силка, и сдох. Последний хролл, видимо, был самым продуманным. Прокачав ситуацию и поняв, что один против троих, это не то же самое, что четверо против троих. И по умолчанию он единственный оставшийся в живых взрослый ахилл на все стадо, а значит уже стопудовый вожак, Решил спетлять от греха подальше, а к свинкам поближе. Он, прогребая на месте, рванул вверх по склону и, мелькнув крючковатым хвостиком, исчез из виду. Силок сел на пятую точку, прижимая к груди левую руку и кривясь от боли. «Силок, братуха, куда он тебя? Копытом в грудь?» Кух склонился над напарником. «Не смеши, зараза!» — кривясь ответил ведущий похоже, руку оттоптал. Он осторожно выпрямил хватательную конечность, сначавшей распухать кистью. «Кости как?» Силок осторожно пошевелил пальцами. «Больно, но терпимо». Второй рукой он, кривясь, аккуратно прощупал суставы. «Вроде бы на месте все». «Хорошо. А то смотри, можно и ампутировать на всякий случай. По локоть». «Да иди ты, Вивисектор». «Крысогон, ты как? Живой?» «Живой. Тогда поснимай пиявок, а то они всю кровь высосут». Я глянул на себя и офигел. В пылу битвы я не придал значения некоторым неприятным ощущениям в отдельных частях тела, списав это на ушибы и ссадины. Да и нога, по которой пришелся удар туши Ахилла, давала о себе знать. «А зря». Пока я барахтался в жиже и выплевывал тину, несколько здоровенных пиявок успели присосаться прямо через одежду и теперь пили мою кровушку. Я попытался отодрать одну из них с бедра, но резкая острая боль меня остановила. И что теперь делать? Ампутировать? Кух с надеждой посмотрел на селка. Можно, только одна проблема. Какая? Заинтриговался Кух. «Кто его до поселка без ног понесет?» «А он сам на животе никак?» «Я могу ему еще свой рюкзак дать, чтобы сцепление с землей лучше было». «Да он три дня ползти будет. К вечеру точно не успеем. А на ужин макароны с мясом». «Макароны...» — с мечтательным выражением повторил Кух. «Так что, поснимать их?» «Конечно, поснимать!» «Наконец обрел дар речи я...» подофигевший от замаячившей на горизонте ампутации ног и возвращении в поселок на пузе, да еще придавленной двумя рюкзаками. «Эх!» — вздохнул несостоявшийся хирург. Он пошарил в рюкзаке, достал оттуда пачку соли, вытащил из чехла нож и стал подкрадываться ко мне с отмороженным лицом. «Эй, кух!» Я настороженно следил за подкрадывающимся ко мне, как тигр к ягненку-охотникам, и уже подумывал драпануть, поснимать, а не ампутировать. «Точно? Можешь все же ампутировать? Да ну тебе нафиг! Жаль!» Кух уже более спокойной походкой подошел, резанул ножом ближайшую пиявку и сыпанул в нанесенную рану соли. Червяк моментально отцепился и шмякнулся на землю, извиваясь кольцами. Такую же процедуру он проделал с остальными кровососущими. На все ушло минуты две. «Так просто. А ты на что надеялся? Что я на шнурочке каждую резать буду и макраме плести? А нахрена тогда ампутировать? Скукота с тобой. Ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках. И этот...» Кух кивнул за спину в сторону напарника. «Такой же жадина. Нога как?» «Нормально. Ушиб. Давай хоть дедушкиным бальзамом намажем. Только ты сзади пойдешь, будешь комаров отпугивать». «Так у силка же спрей есть». «Блин, точно. Надо было его выбросить, а то у тебя первая ходка впечатлений интересных ноль». «Ничего себе ноль. Фраг ногу погрыз». Трикстер глюками мозг чуть не вынес. Морф чуть не сожрал. А, точно. Но еще не вечер, как говорится. Успеешь еще впечатлений нахватать. Нам еще через мрачную лощину идти. В чертову деревню заглянем по пути. К мертвому озеру спустимся. Монстрячье кладбище навестим. Яростную пасеку и безумный лабиринт посетим. А, главное чуть не забыл. Мертвые выселки и ужасную заправку. «Хрена себе! Может, без меня пойдете? Я уже партки обделал два раза, только название услышал. Это где такие заповедные места находятся?» Удивился Силок. И я понял, что меня снова троллят. «Силок! Ну не мог ты хоть пару минут подождать со своими обделанными портками? У него такие глаза перепуганные были!» Кух разочарованно вздохнул, отдал мне дробовик. Перезаряди, а то так с пустым магазином и пойдешь. Он стал сноровисто снаряжать свой. Потом поднял земли орудие селка и тоже зарядил его. Достань вонючку. Помоги рюкзак надеть, первым пойдешь. На поляну взрослых сказок идем.